Глава шестая. Лилия. Я зажмурилась и до крови закусила губу, чтобы не закричать и не разрыдаться. Никогда в жизни я не ощущала себя настолько униженной. «Расслабьтесь, Лилия, в осмотре нет ничего опасного или болезненного». Монотонно безразличным тоном провещал доктор, щелкая натягиваемыми перчатками. «Просто немного неприятно. Только не тогда, когда тебя заставляют его пройти насильно». Пробормотала морщась от ощущения холодных пальцев в латексе там, где чужих прикосновений в моей жизни до этого ужасного дня не случалось. То есть осмотр у гинеколога-то я проходила на медкнижку при трудоустройстве, но сейчас-то совсем другое. Мерзко-то как, хорошо хоть проклятый Волков из комнаты свалил. Но всё, самое неприятное кончилось». «Не нужно так сжиматься и вздрагивать». Все так же равнодушно продолжил врач, проигнорировав мое замечание. «Я всего лишь обследую ваши внешние повреждения. Конечно, неплохо бы еще рентген и томографию сделать. Я это с Матвеем обсужу». «Вам не кажется, что правильнее будет обсуждать это со мной?» Глянула ему прямо в лицо, но мужчина явно избегал визуального контакта. «Как будто я не человек, а вещь какая-то, осмотреть которую его вызвали». «Я бы вам советовал не испытывать терпения Матвея. Он хм, не склонен терпеть капризы от женщин». «И что это значит? Молчать в тряпочку? Или добавить сверху побоев?» «Что он руки любит пораспускать?» Я успела убедиться. «В вашей ситуации ее адекватное восприятие способно обернуться большой выгодой». «Все так же безразлично», — ответил доктор. «Вас по голове били, я так понимаю». По лицу настоящие мужчины попались. Нашла в себе силы съязвить, но этот медицинский робот остался непрошибаемым. Ни сочувствие для меня, ни малейшего осуждения тех мерзавцев. Значит, есть вероятность сотрясения. Не тошнит, голова не кружится. На меня посмотрите, сколько пальцев. Меня тошнит исключительно от ситуации в целом. Для меня все, что случилось и все еще происходит, дикость какая-то. «Вы считаете, что это нормально вот так спокойно изображать доброго доктора, когда на самом деле вы уже должны в полицию заявлять о похищении и незаконном удержании?» «Но никакие мои слова, взывающие к его порядочности, сквозь броню бездушности пробиться не смогли». «Наверное, там и пробиваться не к чему, как и у гада Волкова». «Так, я вам сейчас ссадины обработаю, особенно ту, что на лице, шрам вам, думая, ни к чему». Уколю обезболивающее. Если завтра будет очень больно, можно повторить. Оставлю препарат и еще одну замечательную мазь, которая очень быстро снимает отечность и помогает быстрому рассасыванию гематом. И еще чудные капли, усиливающие тот же эффект. Думаю, уже через неделю вы уже сможете забыть о данном неприятном случае. Никаких серьезных последствий не прогнозирую. И для памяти тогда что-то не забудьте, чтобы её отшибло, мне кошмары не снились». Пробормотала себе под нос, натягивая свитер обратно. «Ему ведь наплевать, что я не скажу. Деньги и хорошие отношения с этим страшным Волковым важнее совести». Доктор сделал мне пару уколов, что-то пару минут ещё построчил у себя в блокноте, больше не делая уже вид, что ему не наплевать на моё присутствие. Потом холодно вежливо повращался и ушел, оставляя наедине со своими мыслями. Слезы снова рвались, но голова и так уже болела невыносимо. Куда же и дальше-то реветь? Тело как-то отяжелело, сознание будто вязло, стало морозить, похоже, температура слегка поднялась. Видать, последний адреналин схлынул. Захотелось залезть под одеяло, скрутиться в комок и чтобы мама по голове гладила, пока буду засыпать. Просто сидеть на стуле или торчать посреди комнаты, пока придут и скажут, что делать дальше, сил не было. Осмотревшись, я увидела еще одну дверь, очевидно, в санузел. Пошла туда и стала умываться над большой раковиной странной, неровно округлой формы, как если бы ее прямо из куска цельного темного камня выдолбили. А может, так и было. Трогать лицо было больновато. Но кровь неприятно стягивала кожу, поэтому я терпела и отмывала. Захотелось по-маленькому, и я покосилась на чёрный местный унитаз, а потом на дверь, на которой задвижки или другого запирающего механизма не наблюдалось. «Правильно, это же личный санузел хозяина. От кого ему тут запираться?» Снова поморщилась, пока торопливо воспользовалась унитазом, потому что опять как будто почувствовала прохладные пальцы не больно, но противно лезущее в интимные места. Открыла дверь и столкнулась с Волковым. Интуитивно шарахнулась, и если бы он не схватил меня за запястье, то упала бы назад. Он опять уставился мне в лицо тяжелым изучающим взглядом. «Ну, так хоть получше. Надо еще переодеть тебя, но пока кроме моей футболки не во что». Прокомментировал он мое умывание. «Не хочу я никаких ваших вещей». Передёрнулась я, а он только равнодушно пожал плечами. «А есть хочешь?» Мне казалось, что еда – последнее, о чём я могла бы вспомнить сейчас. Но крайний перекус был ещё в обед, а домой на ужин я так и не попала. Так что мой желудок ответил за меня, громко заурчав. «Сейчас принесу пожевать, потом спать ляжешь здесь». Отпустив, наконец, мою руку, Волков махнул в сторону своей широкой кровати. «Что? Зачем?» Опешила я от нового поворота. «У тебя, возможно, сотряс, надо понаблюдать за тобой. А у меня тут сиделку на ночь глядя взять негде. Будешь у меня на глазах. Мне всё равно ещё поработать надо будет. Со мной всё в порядке, не тошнит и голова не кружится, я же сказала». «Хорош, а?» Врач сказал, что могут проявиться последствия, типа спутанное сознание». «Я ещё навернёшься тут у меня с лестницы и шею свернёшь, а оно мне надо». «Может, тогда логичнее меня в больницу было всё же отправить?» «Ага, а утром менты и журналюги под дверью палаты. В больницу сам тебе завтра свожу, обследуют на всякий». И он ушёл, оставив меня смиряться с его решением. И, если честно, вдруг стало всё равно. Я хотела домой, но попасть туда не могла. Так какая разница, где спать? Усталость навалилась так, как будто мне мешок на плечи плюхнули неожиданно. Но не полезет же волков ко мне вот такой в самом деле. Сам же сказал, что без слез не взглянешь.